Глава 11. Когда дверь за спиной закрылась, я ненадолго замерла, привыкая к тусклому освещению единственной на все пространство лампочки. Справа ступени уходили наверх к площадке с почтовыми ящиками и лифтом. Слева вниз в темноту. Туда же тянуло и меня. Преодолев небольшой спуск я оказалась в подъездной подсобке, где местные жители, вопреки правилам пожарной безопасности, устроили склад всякого ненужного барахла. Обогнув кучу коробок и стопку приставленных к стене досок, я увидела того, кого искала. Как и в моем видении, Кайден сидел с закрытыми глазами, привалившись к каменной кладке стены. У меня все внутри сжалось одновременно от радости и чувства тревоги. «Кайден!» – вскрикнула я и рванулась к нему, поскорее удостовериться, что мужчина жив. Когда мои руки обхватили лицо карателя, он открыл глаза и невидяще посмотрел на меня. А меня такое чувство счастья охватило, что я не удержалась и прижалась к его губам. Таким терпким, таким манящим. На долю секунды я забыла обо всем. И, наверное, так и продолжила бы целовать мужчину дальше. Вот только он не торопился отвечать на мои прикосновения. Наоборот, твердо перехватил за плечи и отодвинул от себя. «Анжелика, ты что тут делаешь?» — холодно спросил Кайден. И этот холод так сильно разнился с моими теплыми эмоциями, что я даже растерялась и почувствовала себя неловко. Нашла тоже, к кому с поцелуями лезть. «Ну, я... это... пришла помочь?» — подобрала я, наконец-то, слова и полезла в сумку за зельями. «Вот». Нащупала и вытащила несколько колб с исцеляющим зельем, протянула их еще больше нахмурившемуся карателю. «Как ты меня нашла?» Не торопясь принимать лекарства, уточнил он. «Сделала зелье поиска пары», — довольно сообщила я и поспешила объясниться. «Ну пойми, я, когда тебя вот в таком состоянии увидела, не смогла усидеть дома». «А это тоже ты делала?» уточнил Кайден, пропустив мимо ушей мою отповедь и потряс перед лицом одной из колбочек. «Нет, это я честно позаимствовала у Адама», – проворчала я, и постаралась отогнать от себя горькие мысли, что в ином случае Кайден не стал бы даже пробовать зелье, а так выпил обе мензурки и облегченно выдохнул. Правда, подниматься не торопился, да и глаза снова прикрыл, словно собираясь с мыслями. Я же воспользовалась моментом и осмотрела своего пострадавшего. Рубашка под пиджаком оказалась разудрана в нескольких местах и густо пропитана кровью. Выглядело это ужасно и было ясно, что пары доз исцеляющего точно не хватит, чтобы справиться со всеми повреждениями. Не раздумывая сплела узор лечебного заклинания и потянулась к первой рваной ране на боку карателя, но прикоснуться мне не позволили. Кайден перехватил меня за запястье, отчего я вздрогнула и потеряла концентрацию. Заклинание тут же разорвало на ошметке, а я глупо уставилась на мужчину. Сердце от чего-то зашлось как бешеное, а в груди сдавило от предвкушения, но... «Не надо», — равнодушно сказал Кайден, глубоко вдохнул, собираясь силами, и отодвинулся от стены. «Времени нет, нам стоит поскорее уйти». «Если ты меня нашла, значит, это место уже не секрет». И как по сигналу раздался громкий щелчок открываемой подъездной двери, уверенный топот ног и противно довольная. «А вот ты сладкая парочка». Я резко обернулась. В проходе стояли трое мужчин, и, судя по ширине плеч, все оборотни. В кровь моментально выбросила лошадиную дозу адреналина, и я вскочила на ноги. А вот Кайден такой расторопностью сейчас не обладал. Он оперся о стену и дернулся подняться, но тут же вернулся в прежнее полулежащее положение. На размышления времени не было. Рука сама нырнула в сумочку и нащупала пистолет. Схватила я его, естественно, как попало, и пришлось судорожно перевернуть, прежде чем направить в сторону оборотней. А те, чувствуя свое преимущество, только с усмешками наблюдали за моими трепыханиями. «Все, готово», – участливо поинтересовался стоявший на шаг впереди остальных мужик. Сложившаяся ситуация его забавляла, а вот меня не очень, ибо у меня дрожали руки, как у паралитика, а Кайден вообще не шевелился. И вот что теперь делать? «Не подходите, я буду стрелять», – крикнула я. Пыталась сделать это угрожающе, но, видимо, не вышло, ибо подсобку затопил издевательский босовитый смех. У -у, у у у Наигранно испуганно протянул все тот же оборотень. «Как страшно! Стрелять в оборотни так М -м -м, эффективно! Парни, чувствуете, как кишочки сжимаются?» Ответом ему стал очередной приступ дружного хохота. «Детка!» А ты хоть пользоваться этой штукой умеешь? Вернулся он к общению со мной. Да о чем ты, Никитос? фыркнул блондин за его спиной. Посмотри на эту конфетку! Ей явно другие штуки в руки попадались. Отсальные шуточки и взглядов, брушенных в мою сторону, челюсти свело. Я, конечно, слышала, что двулики и те еще озабоченные гады, но сейчас это оказалось особенно неприятно и. «Пугающе. Потому что я и мало что могла противопоставить. Пулей оборотней не убить. Но, вопреки здравой логике, я крепче перехватила пистолет. Еще бы руки не тряслись». «Придется заняться просвещением», — патетично вздохнул великий учитель. «Я бы с ней кое-чем другим лучше бы занялся», — хмыкнул третий здоровяк и подмигнул мне. «Ник». Может, реально быстренько с клиентом разберемся и потом уже девчонку просветим. Предложил блондин и послал мне такую многообещающую улыбочку, что ногти зачесались расцарапать наглую морду. Не торопи события, Тоха. Девушке хочется стрельнуть. Милостиво пояснил главное и вновь ко мне обратился. С предохранителя сняла? Сняла, прошипела я. А сама судорожно повернула рычажок сбоку от курка. В фильмах видела, что именно его надо дергать. «Молодец!» Искренне поздравил меня волчара и шагнул ближе. «Теперь промахнуться не должна. Давай!» И даже руки в сторону раскинул. А я вдруг поняла, что палец не сжимается. Не так-то просто решится выстрелить. На меня оцепенение напало. Нет, если бы на меня начали нападать, я бы наверняка, не раздумывая, пустила в ход оружие. Но вот так без угрозы моей жизни не получается. Считаю до трех, детка, — оскалился оборотень. Потом я не дам тебе шанса. Раз. Полшага ко мне. Я отшатнулась назад. Руки задрожали сильнее и от нагрузки, и от нервов. Два. Я бросил отчаянный взгляд на Кайдена, но тот по-прежнему не шевелился, лишь тяжело дышал. «Три!» Раздалось неожиданно близко. От резкого испуга я дернулась и все же нажала на курок. Грохот выстрела оглушил, а отдачи руки дернула вверх и назад. Я зашипела от боли, но вдруг замерла, увидев, как на груди застывшего в удивлении обратно расползается алое пятно. «Быстрый взгляд на пистолет, и молнии проносится осознание. Артефакт!» По узорам, едва заметно в подвальной полутьме, пробежали остатки золотистых искр, подтверждая мою догадку. Оборотень запоздало схватился за место ранения и попытался что-то сказать, но вместо этого из его рта вырвался фонтан крови, и он начал заваливаться в мою сторону». Я инстинктивно отпрянула назад, до сих пор не веря в происходящее и собственное везение, и о Акайдана упала. Сука! первым отреагировал блондин и кинулся ко мне. А в следующий миг мою руку перехватил очнувшийся каратель и, выдернув пистолет, выстрелил. Два громких хлопка и... Все. Мамочки! Глядя на трех мертвых оборотней, сипло выдохнула я и зябко обхватила себя за плечи. «Уходим», — сухо приказал Кайден и, медленно поднявшись, первый направился к выходу. Я поспешила за ним. Еще бы ноги гнулись, как положено, а тела оборотней не занимали большую часть прохода. Приходилось балансировать, переступая через препятствия. До кучи внутри вновь пробудилось то самое тянущее чувство — благодаря которому я оказалась здесь. Оно буквально толкало как можно скорее уменьшить расстояние между мной и карателем. И зря я ему поддалась. Когда преодолевала последнего оборотня, который, как назло, умер прямо поперек прохода, я запнулась и полетела вперед носом. Кайден резко обернулся и подхватил меня на полпути к полу. Я сама вцепилась в него, как в спасательный круг, облегченно выдохнув. «Спасибо» подняла взгляд на своего карателя и мгновенно утонула в темных омутах притягательных карих глаз. Сердце, недавно припустившее как заяц от страха, теперь забилось сильнее совсем от другого чувства, а дыхание замерло на вдохе. «Не за что», — спокойно ответил тем временем Кайден и, вернув неустойчивое вертикальное положение, отпустил. В отличие от меня. Я продолжала завороженно смотреть на своего спасителя, а руки самовольно скользнули вверх по твердым мужским плечам и обвились вокруг мощной шеи. Порыв прижаться всем телом к карателю сдержать даже не подумала. «Анжелика», — позвал Кайден. М -м -м, «Довольно протянула я. Да мурашек понравилось, как он произносит мое имя» и захотелось услышать его еще раз, поэтому шепотом попросила. «Позови снова». «Ясно». Вместо этого холодно выдал Кайден. Он безапелляционно отцепил от себя мои руки, отодвинул немного и перехватил за плечи, лишая возможности вернуться в прежнее положение. После чего строго потребовал. «Приди в себя». «У тебя просто потрясающие глаза». Восхищенно выдала я невпопад. Сосредоточиться на смысле слов никак не получалось. Не сейчас, когда его горячие руки сжимают мои плечи, а мне только и надо, чтобы укутаться его объятиями. «Это все зелье. Терпи», — рыкнул Кайден и тряхнул меня. Совсем не милосердно тряхнул. Аж зубы клацнули и прикусили язык. Боль отрезвила. «Я постараюсь» прошепелявила я, но больше так не тряси. А что остается, если тебя даже наличие трупов рядом не смущает? Хмыкнул Кайден и развернулся к выходу из подъезда. Я, осознав произошедшее, зябка передернула плечами и тоже устремилась на улицу. Стоило побыстрее избавиться от наваждения, иначе рискую натворить глупости, о которых буду сожалеть всю жизнь. Внедорожник Кайдена оказался недалеко. На газоне. На всеобщем, казалось бы, обзоре. В прошлый раз я не заметила его по одной простой причине. Побитой жизнью автомобиль карателя был под маскировкой. Но стоило подойти хозяину, как машина сбросила невидимость и приветственно мигнула аварийкой. Кайден открыл пассажирскую дверь и даже протянул руку, чтобы помочь мне забраться внутрь. Но я ей не воспользовалась во избежание нового приступа. «Лучше не стоит». А то опять переклинит. Со звеняющейся улыбкой пояснила я и поспешила сама забраться в салон. Пристегнулась и облегченно выдохнула. Еще немного потерпейте, все закончится. Когда Кайден вырулил на дорогу, я нетерпеливо поинтересовалась. В твой отдел едем? Нет, неожиданно ответил он, заставив меня удивленно обернуться. Как нет? Уставилась я на Кайдана, а спустя миг неприятная догадка заставила нахмуриться. «Ты не нашел доказательства вины моего начальника?» «Нашел. Но в отдел мы пока не поедем», — не отрываясь от дороги проговорил тот. «А как же принуждение? Если его не снять...» Договорить не смогла. Сглотнула удушающий комок и силой выдохнула в попытке заткнуть свою неуемную фантазию. В ней я оказалась во власти очнувшегося после терминаторского зелья Кайдена и... И самое страшное, что мысль об этом моему телу очень даже понравилась. «Возможно, Адам сможет тебе помочь. А не сможет, я на время тебя свяжу», — невозмутимо сообщил каратель. «Свяжет?» От новой фантазии, возникшей перед мысленным взором, я с силой вцепилась в сумку, Лишь бы удержать себя в руках. Пришлось напрячь мышцы до ломоты, чтобы не податься ближе к мужчине. Чертовы привороты и тёмные заклятия. Вот не зря они запрещены. Даже тёмные феи с этим запретом смирились. А ведь точно. Резко выдохнула я, озаренная внезапной мыслью. Кто может справиться с наложенным феей заклятием? Другая фея. В нашем случае тёмная. Хм, Кайден вопросительно поднял бровь. «Мне нужен телефон», — потребовала я. «Я попробую найти нам темную фею», — соображал каратель быстро. «Да, пожалуй, это может сработать», — пробормотал он и кивком указал на бардачок. «Там есть мобильник». Я по-хозяйски залезла в указанный ящик, и почти сразу в руках оказался дорогой черный смартфон. Просто так пускать меня внутрь он не захотел, пришлось протянуть гаджет Кайдену. Каратель, не глядя, коснулся пальцами экрана, и тот моментально активизировался. А я зависла. Просто он дотронулся не только до гладкого стекла, но еще и задел кожу на моем запястье. Невольная ласка оказалась для меня такой пронзительной, что пришлось спешно собирать в кучу разбежавшиеся мысли. «Что-то не так», — вырвалось из ступора Кайден. Ой, лучше бы молчал. Меня передернуло от пробежавших по коже мурашек. Номер вспоминаю. Быстро отговорилась я и набрала нужную комбинацию цифр, которые прекрасно знала. Пока я ждала ответа, каратель нашел место для парковки и выжидательно уставился на меня. Отвернулась к окну от греха подальше. Не доверяла я себе последнее время. Слушаю раздался в трубке непривычно холодный голос. «Лен, привет, это я, Анжела», бодро поприветствовала я. Секундное молчание и сдавленный вопль. «Анжелка, ты где? Что с тобой?» «Тише, тише». Я попыталась успокоить взволнованную подругу, но безуспешно. «Какое тише? Я из-за твоих приключений посидею раньше срока. Хоть бы позвонила. Ты не представляешь, как я волновалась». «Прости». Я тяжело вздохнула, действительно представив себя на месте подруги. Но мне реально не до звонков было, да и сейчас времени в обрез. «Тебя держат в заложниках?» – тотчас уточнила Лена. Я невольно покосилась на Кайдена. Тот был невозмутимо и притягателен настолько, что я поспешила снова отвернуться и быстро заговорила. «Нет, со мной почти все хорошо. Но мне нужна твоя помощь». «Мне надо найти темную фею, сильную». На том конце повисло задумчивое молчание, после которого подруга осторожно уточнила. «Надеюсь, ты не планируешь вляпаться сильнее, чем уже есть?» «Если не найдем темную, то обязательно вляпаюсь», – жалостливо протянула я. «Может, все-таки расскажешь, что происходит?» От намеков перешла к прямому вопросу Лена но отвечать я на него была не готова. «А давай, когда это все закончится, я тебе спокойно за чаем расскажу. Просто сейчас действительно времени в обрез». Послышался тяжелый вздох. «Записывай номер». Я быстро нашла в том же бардачке какой-то блокнотик и ручку и быстро записала на нем нужные цифры. «Зовут ее Антонина Сергеевна, скажешь, что от меня». Что возьмет за свои услуги и возьмется ли вообще, сказать не могу. Сама понимаешь. И Анжел, звони, если что, мне. Чем смогу, помогу. Я постараюсь, Лен, спасибо. Искренне поблагодарила я и положила трубку. Правда, тут же набрала новый номер и в ожидании ответа натянула на лицо улыбку, чтобы и в голосе она звучала. Говорите. Раздался в динамике строгий женский голос. Даже как-то не по себе стало. За одну секунду ощутила себя школьницей, которая сейчас устроит разнос директрисы. А еще вспомнила, что вообще-то уже довольно поздно. Но я быстро взяла себя в руки и бодро прощебетала. «Антонина Сергеевна, здравствуйте! Меня зовут Анжелика. Ваш номер мне дала Елена Островская, и мне очень нужна ваша помощь». На мгновение в трубке повисло молчание. Я даже успела набрать воздуха, чтобы начать умолять не класть трубку и выслушать меня. Но с той стороны донеслось задумчивое «Хм». А после фея немного смягчившимся голосом спросила «И в чем?». Я еле удержала облегченный выдох. Рано было расслабляться. Мне еще вполне могли отказать. Я случайно наложила на колдуна принуждение. «И никакие зелья отворотные не помогают, даже сильные!» «Ха!» – коротко хохотнула Антонина Сергеевна. «Вы бы еще начали подорожник причинному месту прикладывать, молодежь! Кто ж вас надоумил фейскую магию у ведьмака зельями снимать?» Найти что сказать в свое оправдание не получалось, поэтому жалобно спросила. «Поможете нам? Пожалуйста!» И тут же выдала главный козырь в нашем разговоре. «Мы готовы заплатить». «Лучше мозги себе купите, бестолочи», — проворчала фея. «Так не продают, вот и мы учимся». Горестно с долей иронии вздохнула я. «Шишки собираем». «И в мешок складываете про запас». Снова развеселилась темная, если ее мрачные смешки можно было отнести к данной эмоции. Ладно, горемычная, забавная ты. Приводи своего привороженного, посмотрю на вас. Там и решу, что с вами делать. Записывай адрес. Я быстро зафиксировала продиктованные координаты. У вас 20 минут до конца моего рабочего дня. Не успеете, будете спасаться подорожником. Напоследок пригрозила Антонина Сергеевна и повесила трубку. Вообще-то. В ночное время обычные человеческие ЗАГСы не работали, но для нечисти их двери по-прежнему были открыты. Мало ли, для многих из нас ночь как раз самое активное время. Так что сказанному даже не удивилась и довольно посмотрела на Кайдена. «Куда едем?» – тут же спросил он. «В ЗАГС?» – выдала я с улыбкой и, пронаблюдав, как в удивлении поднимаются брови мужчина, добавила, «Будем разводиться».